Когда Гуру видел этот диван, всегда вспоминал молодость, первые годы работы в Муре. Похоже, диван стоял в его кабинете и являлся гордостью не только опергруппы, но и всего отдела. Дежурный оперативник всегда мог вздремнуть на этом ложе. Когда Гуру вошел, следователь лишь кивнул и продолжал быстро писать. Если сыщик добывает свой хлеб, бегает трусой по улицам,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 Гора взял конверт, вынул из него несколько снимков, мельком просмотрел. «Я трупы однажды видел. Мужчина лет сорока, расстрелян из автомата, осмотры проводили ранним утром. Он вложил фотографии в конверт». «Почему ранним утром?» — удивился Гойда. «Я не прав?» «Прав, ты слишком умный».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 покойный Анатолий, живой Борис. Я его допрашивал, сколь спросил, не было ли после смерти брата угроз, каких-либо требований. Он отрицает. Мне кажется, он врет, чего-то боится. А у Аляшины семья? Нет, одинок. Дай мне все его данные. Следователь начал писать, Гор спросил, что с тобой, Игорь? Ты же умница.